Завизжали тормоза. Микроавтобус теленовостей с надписью «Основное ядро» остановился у кромки тротуара у самых заграждений, образованных полицейскими машинами. Когда водитель нажал на педаль экстренного торможения, где-то совсем рядом прогремели взрывы. Послышался вой сирены и автоматные очереди. Не успела машина остановиться, как Тони Пау проспахнул дверцу и спрыгнул на землю, приказав двум другим членам своей команды, чтобы они пошевеливались. В этот момент за заграждением раздался взрыв такой силы, что Поуп чертыхнулся. Одна из полицейских машин задымилась. Пламя перекинулось на стоявший недалеко Мерседес последней марки, и его пассажиры выскочили наружу. Они укрылись за стоявшим рядом небольшим грузовичком по доставке товаров и стали вести непрерывный огонь из автоматов по полицейским, пригнувшимся за своими машинами. Команда Поупа бросилась вытаскивать из автобуса видеоаппаратуру а сам он, сунув в рот сигарету, попытался оценить обстановку. Посреди улицы, неподалеку от горящего Мерседеса, валялись на полу два полицейских мотоцикла с разбитыми стеклами и фарами, с крыльями и бензобаками из пулями. Оба владельца лежали, скорчившись на земле. Даже с такого расстояния поп увидел, что они истекают кровью. «Эти люди еще живы», — подумал он, но, судя по всему, они долго не протянут. Один из раненых шевельнулся, Другой попытался отползти, но не смог. Со стороны заграждения Поуп заметил одного из полицейских в костюме для обезвреживания неразорвавшихся бомб, который явно пытался добраться до раненых, укрываясь от пуль за щитом. Один из бандитов, увидев его, вышел из-за грузовичка и выстрелил из гранатомета. Взрывная волна подхватила полицейского со щитом и отшвырнул назад, где он и остался лежать без движения. Поуп закурил сигарету и выругался. Его команда все еще продолжала выгружать аппаратуру и только-только начала устанавливать телеантенну, похожую на большую тарелку. Вот бы получился кадр, окажись мы немного парасторопнее, подумал он. Да к тому же эти заторы на улицах, черт бы их подрал. На месте происшествия он насчитал уже пять телевизионных групп, включая вездесущих японцев, которые, казалось, всегда и везде поспевают первыми. Да и аппаратуры у них было раз в десять больше, чем у остальных. Поуп никак не мог понять, как это им удается, разве что они подкупают полицейских диспетчеров, чтобы те звонили им прежде, чем вызвать наряд полиции. Поуп затянулся и с отвращением выдохнул дым. Он стал наблюдать за репортерами из соперничающих программ теленовостей, которые расположились поблизости, и его губы скривила злая усмешка. Примерно за квартал от линии огня несколько групп с мини-камерами выбирали позицию, фокусируя телефотолинзы на место перестрелки. Майк Бакула с 7 канала стоял во всем черном в три четверти профиля к камере и серьезным видом наговаривал текст. И вот, когда переживающий небывалую засуху Лос-Анджелес, 59-й день изнемогал от 40-градусной жары, произошла еще одна стычка между заправилами наркобизнеса и городской полиции. Чуть дальше Билл Лемье с 4 канала представлял события так, будто он по-прежнему собственный корреспондент, ведущий репортаж об уличных боях в Южной Америке. Он работал там до того, как телекомпания отозвала его на родину вести репортажи о всеусиливающемся насилии на улицах Лос-Анджелеса. Его серые глаза за линзами очков смотрели прямо в камеру, и он своей обычной скороговоркой обращался к ведущему в студии. Второй раз за сегодняшний день мы оказались в зоне боевых действий, Дэйв. Камера показала лежащих рядом с мотоциклом раненых. Лимье слегка повернулся. Убиты два сотрудника полиции, идет жуткая стрельба, кругом свищут пули. Полиция, похоже, не в состоянии контролировать ситуацию. Право, трудно поверить, что это Лос-Анджелес. Вашему репортеру ситуация напоминает о попытке кровавого государственного переворота, предпринятой в прошлом году в столице Колумбии, Боготи. То, что полчаса назад началось как обычное дорожное происшествие, сейчас переросло в перестрелку небывалого масштаба. «Да-да», — подумал Поуп, — «напомни нам о своих заслугах в качестве зарубежного корреспондента, а то мы уже о них забыли. Можно подумать, ни один из нас даже не достоин лизать тебе туфли, ведь ты вел репортажи из горячих точек в Рио и буэнос мне. С гримасой отвращения Поуп отвернулся и увидел Брюса Миллера из новостей кабельного телевидения, комментирующего происходящее со своей напускной мелодраматичностью, на которую способен был только он». Всего 2-3 минуты назад, уныло констатировал он, когда полиция предприняла смелую попытку спасти раненых товарищей, вся улица содрогнулась от страшного взрыва. Скорее всего, это была граната, но мы не уверены. И вот убит еще один полицейский. Все репортеры говорили одновременно, прижимая микрофон к губам, чтобы звукооператоры не запечатлели на своей пленке комментарии, стоявших неподалеку других журналистов. Билл Лойлин с 9 канала, вездесущий человек с улицы, брал интервью у обезумевшего латиноамериканца, потную голую грудь которого прикрывал промасленный передник. «Мы нашли свидетеля», — объявил Лойлин, вдохновляясь и подавая свою информацию как нечто из ряда вон выходящее. Взгляд его метнулся от камеры к объекту интервью. «Рядом со мной Хуан Билтран, владелец заведения под названием «Кукурызные лепешки Хуана». Когда началась перестрелка, вы оказались в самом центре. Расскажите нам, что произошло?» «В самом центре?» – подумал, затягиваясь Паук. «Да ты, приятельнее иначе как пудришь мне мозги». «Моя прекрасная передвижная закусочная», – простонал Хуан, воздевая к небу руки. «Она... Она все, что у меня было. Они разнесли ее в щепки. Мои микроволновые печи, моя проварка для толченой кукурузы с мясом, моя...» Он не выдержал, повернулся в сторону перестрелки и, грозя волоком заорал во все горло. «Вы, мудаки, хреновы!» Лойлен тщательно пытался прикрыть микрофон рукой. поп усмехнулся. «Так тебе и надо, Лойлен. Будешь знать, как лезть в прямой эфир с этим чертовым кукурузником. Господи, да ведь все эти ребята сущие дилетанты!» С тех самых пор, как Тони Поуп появился в Лос-Анджелесе, все они до единого старались не отстать от него, пытаясь подражать его крутому, бескомпромиссному победному стилю. Но ведь Поуп – мастер боевой уличной журналистики, он всего один такой, и сейчас он покажет этим презренным пескунам, как надо работать. Тони выхватил у звукооператора микрофон и принял характерную для него позу в четверть оборота к камере. «Тони поп его основное ядро, в прямом эфире, на месте действия и в вашем доме», заговорил он, глядя прямо в камеру, как будто пытался загипнотизировать зрителей. Этот наглый, самоуверенный взгляд всегда приковывал к себе внимание. В нем чувствовались властность и уверенность. «Это сцена из Дантова Ада», продолжал он, на долю секунду повернувшись туда, где шла перестрелка. «Изматывающая жара, огонь и дым, крики умирающих». А воротилы наркобизнеса продолжают терроризировать Лос-Анджелес, ведя открытую войну за господство на улицах. Кто же, черт побери, тут правит бал? Разумеется, не полиция, которую превосходят как по численности, так и по вооружению, и которая просто не в состоянии справиться с ситуацией. Не пора ли мэру, который отсиживается в своем летнем домике на озере Таха, объявить военное положение, ввести национальную гвардию и положить конец кровопролитию? «Уж теперь-то этот подонок наверняка оставит свое озеро и примчится. Зачем просто сообщать новости, нужно создавать их», – с удовлетворением подумал Поу. Тут его внимание привлек вой полицейской сирены, и он развернул камеру, чтобы снять стремительно несущуюся по тротуару патрульную машину. Она зацепила, по сути, его микроавтобус. Хериген в ярости отметил он про себя, – «он зацепил меня специально». Эти двое терпеть не могли друг друга. Для боевого уличного репортера Тони Поупа, лейтенант-детектив Мак Херриган был паршивым неандертальцем, фараоном, фашистом, который скорее предпочтет прицепиться к представителю средств массовой информации, чем арестовать преступника. Для Майка Херригана, выросшего на улицах Лос-Анджелеса и не терпящего всякого вздора вроде болтовни Тони Поупа, тот был всего лишь выскочкой и зазнайкой. Впрочем, Майк презирал всех репортеров. Машина остановилась хериген вышел и направился к баррикаде. Поп навел на него камеру на ходу придумывая текст, как это делает спортивный комментатор описывающий перипети и состязания только в данном случае игра велась не на жизнь а на смерть. Поп не просто не любил любилхеригаа, он его ненавидел и к сожалению недооценивал. стоило только тому появиться как всегда что-нибудь происходило, особенно если находившийся там же тони поп его провоцировал. Лейтенант Мак Херриган, огромный мощный негр, которому было уже под 40, действительно зацепил автобус Поупа намеренно. Однако, направляясь к заграждению из полицейских машин, он и думать забыл о мастере боевой уличной журналистики. Для Херригана Тони Поуп был чем-то вроде надоедливого насекомого, которого надо прихлопнуть, чтобы оно не жужжало. Ведь есть на свете дела и поважнее, например, жизнь его товарищей. За одной из машин Херриган заметил Леону Кентрилл и Денни Арчилету. Они стояли, пригнувшись с пистолетами в руках. Кентрилл была молодой красивой брюнеткой, умной и энергичной. Она прекрасно зарекомендовала себя и заслужила репутацию очень хорошего полицейского, крутого и надежного. Что же касается Дэнни Арчулеты, то они с Херриганом знали друг друга очень давно. Друзья детства, они вместе выросли и вместе пошли служить в полицию. А последние 15 лет вообще работали в паре. Кентрилл и Арчулета целились из своих пистолетов в грузовик на другой стороне улицы. Оказавшись рядом с ними, Херриган рывком ослабил галстук и расстегнул еще одну пуговицу на пропитавшейся потом сорочке. Арчулета кивнул в знак приветствия. «Не терзай меня ожиданием, Дэнни, сынок», — сказал Херриган, толкнув его в бок. «Дело плохо, Майк. Двое наших мотоциклистов остановили Мерседес, сопровождающий грузовик». В нем оказались наркотики. В грузовике находились 10 колумбийцев из банды Эль Скорпио, вооруженные до зубов. «Пытаются прорваться в свой штаб», — добавила Лионелла, кивнув на соседнее здание. «Мы не даем им проскочить, но наши двое раненых истекают кровью». Херриген глянул из-под капота на двух распростертых на земле мотоциклистов. «Дело плохо, это еще мягко сказано», — подумал он. «Господи, что получится, если взять группу колумбийских гангстеров», обучить тактики терроризма и постоянно подпитывать их деньгами из какой-нибудь межнациональной корпорации. Получится банда скорпионов, неуправляемых психов, решивших прибрать торговлю наркотиками в Лос-Анджелесе к своим рукам и убирающих всех и вся, кто перекрывает им дорогу, включая полицейских, но вовсе не ограничиваясь ими. Согласно последнему сообщению штаба, это дело о перестрелке уже было передано под юрисдикцию ФБР поскольку «Скорпионы» представляли проблему не только в Лос-Анджелесе, но и чуть ли не во всех других крупных городах страны. Однако, как обычно, когда дело доходит до действий агента ФБР на месте не оказалось. Херриген покачал головой. «И где же, черт возьми, специальное вооружение, которое нам так долго обещали?» – бросил он. «Так и застряла в той перестрелке в Сан-Педро», – ответил Дэнни. «Говорят, эти подонки сбили один из наших вертолетов. Настоящий бардак». А мы, значит, пока оружие доставят сюда, будем молча наблюдать, послышался голос сержанта Риджера. Милсин Джонсон долго не протянут. Без брони автомобиля нам до них не добраться. Да, это так, снова подумал Херриган. Если мы еще немного промедлим, бедняги умрут от потери крови или схлопочат шальную пулю. Он повернулся и взял у одного из полицейских короткую скорострельную винтовку с рукояткой, как у пистолета. «Сейчас я потолкую с этими мерзавцами», – бросил он Дэнни, протягивая ему винтовку. «Когда подам сигнал, прикрой меня». Дэнни кивнул и вогнал патрон в 12-калиберное ружье для разгона демонстрантов. «Будет сделано», – кратко сказал он. Пригнувшись, Херриген бросился к своей машине и открыл багажник. Тот был забит вещевыми мешками с полицейской амуницией на случай мятежей и военного нападения. А также содержал небольшой арсенал, насчитывавший два скорострельных обреза, автоматическую винтовку 223-го калибра, снайперскую винтовку 308-го калибра с телескопическим прицелом и прикладом, 9-миллиметровый карабин со складывающимся прикладом и целый ассортимент пистолетов, в том числе Смит и Вессон 38-го калибра, который Херриган почти никогда не использовал, разве что в качестве оборудования ранительного оружия. Была у него и более мощная артиллерия. Массивный хромированный израильский орел пустыни 44 калибра, Глок 23 40 калибра и небольшой детоникс 45 калибра. В кобуре под мышкой он носил полуавтоматический кольт 45 калибра. Стандартный калибр полицейских револьверов был 9 миллиметров, но Херригану хотелось, чтобы у него под рукой имелось все, что только можно было заполучить. Он выбрал одну из короткоствольных штурмовых винтовок и, проверив ее, щелкнул затвором. Тем временем Арчулета прилаживал к окнам машины пульс щиты. Он понял, что именно задумал Херриган. И не то, чтобы от этого его намерения Арчулете стало легче. Просто Херриган знал, что делает. Добраться до раненых можно было только одним способом. Поставить какой-нибудь заслон между этими чертовыми колумбийцами и лежавшими на земле полицейскими. А под рукой у них, кроме автомашин, ничего не было. Они работали довольно долго, а когда закончили, артюлета кивнул Херригону. Тот сел в машину, просунув ствол винтовки между спинками своего и соседнего сидений, чтобы оружие не скользило. Затем, держа дверцу открытой, повернул ключ зажигания, выжил сцепление и, резко отдав задний ход, проехал по тротуару, грозя зацепить открытой дверцей микроавтобус Тони Поупа. Черт возьми, подумал Поуп, неужели снова зацепит? Он постарался быстрее убраться с дороги, но машина херигена все-таки задела основное ядро своей дверцы, которая от столкновения слетела с петель. Херриген, как ни в чем не бывало, продолжал ехать дальше. Миновав линию обороны полиции, увеличил скорость и что-то крикнул раненым. Леона и Дэнни открыли огонь. Их поддержали другие полицейские, обеспечивая тем самым прикрытием чавшемуся по направлению к раненым Хэрригану.